Глава 11. А ты как? Чтобы отвлечься от своих проблем, спросила я. Беременность как протекает? Да, все в порядке, улыбнулась Арина. Послезавтра идем расписываться. Андрей еще не попытался сбежать, пошутила я. Наоборот, с нетерпением ждет, когда официально сможет меня женой назвать. Вот же два странных типа. Лично мне брак сто лет не был нужен. Любовь любовью но связывать себя узами брака. Нет, я не понимала Аринку, и ее стремление поскорее выскочить замуж. Мы объединили две квартиры, так что теперь у нас пять комнат и две ванных. Вторую кухню мы отдали Андрюше под кабинет, добила меня Аринка. Я только хмыкнула в ответ на это. Увы, билета назад не существовало, а потому моя квартира давно уже стала совершенно чужой собственностью. Впрочем, и обратное было верно. Я распоряжалась в жилье Аринки, как хозяйка. Сразу после разговора с Ариной я действительно проснулась дома на привычной лежанке. За окном занималась Заря. Сегодня жених мне не снился. Что ж, пока у меня есть время, следует принести пользу в первую очередь себе любимой. Я поднялась и, отчаянно зевая, в одной ночнушке отправилась на улицу. Ночная прохлада и ледяная вода из рукомойника должны взбодрить меня. Приведя себя в порядок, я уселась за столом. На полу уже пил молоко из миски Васька, у плиты сновала глажка. Что снилось? С притворным равнодушием спросила она, отвлекшись от готовки. Аринка послезавтра замуж выходит. Квартиру мою они раскурочили, вздохнула я. И все? Нет, насчет Зойки и Витьки она помогла, а когда услышала о женихе, сказала, что ни с чем подобным раньше не сталкивалась. Теперь я под заклинанием жду, появится ли в ближайшие два-три дня тот, кто мне снился. Если нет, значит, не судьба. Глажка степенно кивнула и вернулась к плите. Я же сделала глоток ароматного травяного чая, появившегося передо мной в железной кружке. Жизнь прекрасна. А главное, сегодня, кроме Зойки и ее приклеившегося дружка, я никого не ждала. Можно было отдохнуть, расслабиться. В крайнем случае, почитать Оринкины книги. В общем, планов уйма. Удовлетворенно улыбнувшись, я откинулась на спинку стула. Зойка с Витькой появились примерно через час, так сказать, с утра пораньше. Я пересказала им способ лечения, взяла плату, две крынки молока и коровая хлеба, и отпустила на все четыре стороны. Очень надеюсь, что следующая наша встреча не состоится. Еще одного приворотного зелья, настоянного на водке. Моя психика просто не выдержит. Ближе к обеду меня осчастливил своим визитом деревенский староста Пахом. Мужик хитрый и расчётливый. Он во всём стремился отыскать выгоду и часто спорил с тем, кто шёл против его воли. Но меня, ведьму, он побаивался, особенно после нескольких молний, чуть не поджаривших его зад. Я тогда только училась владеть доставшейся мне от Аринки силой. Пахом пришёл за какой-то мелочью, попытался умничать. У меня не было настроения его выслушивать. Ну, я и попыталась создать огненный шарик на ладони. Исключительно в качестве запугивания. Ого, хотела шарик. Получились молнии. Хорошо, хоть на улице было дело. Ничего из моего имущества не пострадало. А вот штаны похома немного прожгло. Самую малость. На две дырочки. Он перепугался, завизжал, как свинья. Забыл даже, зачем приходил, когда ломанулся к калитке. Теперь каждую нашу встречу он кланяется мне практически в ноги. И как только спина не переломится. Вот и теперь, едва появившись на пороге моего дома, Пахом угодливо склонился, признавая мое главенство. Помня о старом инциденте, я заранее вышла за дверь избы, мало ли, что опять приключится. «Зачем пожаловал?» — поинтересовалась я, смерив Пахома внимательным взглядом. Синеглазый брюнет, одетый в рубаху, штаны и лапти, чисто деревенский наряд. Пахом выглядел не то чтобы солидно, но уж точно не по-простецки. «Матушка-ведьма», — робко откликнулся он, «мне бы средства от ревматизма, мне и моей жене». «В отличие от большинства жителей деревни, говорил Пахом относительно чисто. «В юности он то ли два, то ли три года служил в доме какого-то барона или графа, тут мнения расходятся» и там его речь стала довольно гладкой. Потом хозяин рассчитался с пахомом, и мы тот с женой приехали в эту деревню. А сел здесь, купил дома, а со временем и стал старостой. Пары пузырьков хватит?» — уточнила я. «Конечно, матушка-ведьма». Я кивнула и я отправилась в дом, в свою комнату, искать нужные пузырьки. Две небольших склянки из прозрачного коричневого стекла нашлись быстро. Я взяла их за крышечки и вынесла страждущему. Взамен получила крынку сметаны. Отличный взаимообмен. Давно я сметанку не ела. Заперев за старостой калитку, я, довольная, вернулась в горницу. Вот теперь можно и пообедать. Надо только от Васьки сметану спрятать. А то сам всю крынку слопает и глазом не моргнет. «Светка!» Кот нарисовался тут как тут. «Светка, что в крынке?» «Сгинь, нечисть!» — проворчала я а то в нечисть превращу. Моя сметана обойдется. «Ну, Светочка», — сразу почувствовав мое настроение, заюлил этот пушистый наглец. «Ну, ты же знаешь, что я маленький голодный котик». «Да дай ты ему немного сметаны», — хмыкнула со стула Глашка. «Он же не успокоится». «Мышей пускай ловит», — отрезала я. «А то в подпол спуститься нельзя, так и кишат под ногами». «Неправда», — скинулся оскорбленный в лучших чувствах Васька. Там не больше пары штук осталось. Вот и вылови их, а потом за сметаной приходи». Глажка фыркнула, Васька обиженно зашипел. Я же уселась за стол, пододвинула к себе тарелку борща и стала есть его со сметаной.